Глава 33. Море возможностей. Ни папа, ни Джон Синнаман по-прежнему не выходили. Что, черт возьми, они там делают так долго? Тревор уже несколько минут надрывался от крика, и терпение Амаранты лопнуло. Извинившись, она ушла в дом, чтобы переодеть малыша в чистые пеленки. Вильям оказался предоставлен самому себе. Заняться было нечем. В городе он никого не знал, а возвращаться домой не хотелось. В любом случае, он совершенно не горел желанием видеть кого-либо из знакомых. Натянув до самых бровей черную армейскую шляпу, Уилли заставил себя выйти за ворота и неспешно побрел по городу в направлении лагеря. На улицах было полно солдат, маркетантов и резервистов. Затеряться в такой толпе не составит труда. Примечание. Маркетанты. Торговцы с ясными припасами, напитками и разными мелкими товарами при армии в походе. Восемнадцатый-девятнадцатый века. «Вильям!» Услышав окрик, он на мгновение замер и едва не пустился на утёк. Голос был знакомым. Владелец его также безошибочно опознал Уилли по росту и фигуре. Молодой человек нехотя повернулся, чтобы поприветствовать дядюшку, герцога Пардлоу, который только что вышел из близлежащего дома. «Привет, дядя Хэлл!» На больше его не хватило. «Да и какой смысл? Лорд Джон наверняка расскажет брату о визите Уильяма и Джона Синнамона». «Что ты здесь делаешь?» Вежливо осведомился родственник, с ног до головы окинув племянника цепким взглядом. От заляпанных грязью сапог и грязного заплечного мешка до изношенного плаща на руке. «Неужто созрел для военной службы?» «Очень смешно», — съязвил Уильям, немного придя в себя. «Нет. Я приехал с другом. У него в лагере кое-какие дела. С отцом уже виделся?» «Только мельком». Он не стал вдаваться в подробности. Повисло неловкое молчание. А затем Хелл встряхнул собственный серый плащ и набросил его на плечи. «Я иду к реке. Немного прогуляться перед ужином. Хочешь со мной?» Уильям пожал плечами. «Почему бы и нет?» Родственники вышли из города и спустились с утёса, так и не встретив никого из знакомых к огромному облегчению Уильяма. Герцог Пардлоу не любил пустых разговоров. Дойдя в полном молчании до узкого берега, они стали медленно пробираться сквозь карликовые сосны и заросли рвотного чая к полоске чистого плотного песка у самой кромки воды. Примечание. Рвотный чай. Вечно зелёный кустарник семейства падубовых. Из его листьев североамериканские индейцы заваривали косину. Чайный напиток наподобие мате, содержащий кофеин. По некоторым данным, растение обладает ротными свойствами, однако большинство исследований это не подтверждают. Вильям с удовольствием брёл вдоль реки, оставляя следы на сероватой и листой поверхности. Над головой синело бесконечное летнее небо, слепящее жёлтое солнце плавно клонилось к волнам. Изогнутая береговая линия оканчивалась крошечной галечной отмелью, которую облюбовала стайка рыжеклювых куликов сорок. Птицы холодно взглянули на непрошенных гостей и, нехотя отступили, то и дело сердито оборачиваясь. Несколько минут дядя и племянник молча смотрели на воду. «Ты скучаешь по Англии?» — спросил вдруг Хелл. «Иногда», — признался Уильям. «Хотя я о ней почти не вспоминаю». Добавил он не совсем искренне. А я вот частенько. В мягком свете гаснущего дня лицо дяди казалось спокойным и задумчивым. У тебя ведь там нет ни жены, ни детей, да и собственным домом ты пока не обзавёлся. Что правда, то правда. Ритмичный плеск прибоя заглушал доносившиеся с полей голоса рабов. В вышине безмолвно плыли облака. Тишина имела и оборотную сторону. Неотвязные мысли лезли в голову и начинали раздражать, подобно тикающим в пустой комнате часам. Компания Синнамона, несмотря на очевидные неудобства, позволяла хоть на время забыть о проблемах. «Как отречься от титула?» Он вовсе не планировал затрагивать эту тему. Слова вырвались помимо воли. Как ни странно, дядя Хелл совершенно не удивился. «Никак. Ты не можешь этого сделать». Уильям ошарашенно уставился на родственника, который всё так же невозмутимо взирал на реку, несущую свои воды в сторону моря. Лёгкий ветерок трепал его собранные в хвост тёмные волосы. «Что значит «не могу»? Кому какое дело, откажусь я от титула или нет?» Дядя Хэлл взглянул на него с ласковым укором. «Общественное мнение тут ни при чём, бестолковая твоя голова». «Я сказал это в буквальном смысле. Невозможно отказаться от перства, «В законе не предусмотрено такой процедуры». «Но ведь ты...» — Уильям ошеломлённо замолчал. «Тоже не отрёкся», — сухо ответил дядя. «Если бы мог, то давно бы это сделал. Всё, что я мог. Запретить называть меня герцогом под угрозой физической расправы. Понадобилось несколько лет, прежде чем моё требование начали принимать всерьёз», — добавил он небрежно. «Неужели ты с кем-то расправился?» — усмехнулся Уильям. Вопрос был исключительно риторическим, однако к изумлению племянника законный обладатель герцогского титула наморщил лоб в попытке вспомнить. «Для начала с парочкой писак. Они как тараканы. Раздавишь одного, и остальные разбегаются по тёмным углам. Но стоит обернуться». Полчища этих тварей тут как тут, пируют над твоим трупом, смешивая с грязью твое доброе имя. Не знал, что у тебя есть дар красноречия. Тебе об этом когда-нибудь говорили? И не раз, — отмахнулся дядя. Побитыми газетчиками дело не ограничилось. Также пришлось вызывать на дуэль Джорджа Мамфорда, он тогда еще не был маркизом Клермоном, Герберта Вильера, Виконта Брентона. и джентльмена по фамилии редклиф ах да ещё полковника филлипса из 34-го полка он приходится графу воленбергу кузеном на дуэль им всем пришлось с тобой стреляться разумеется кроме вильера он застудил печень и умер незадолго до поединка ну а остальных впрочем что-то я заболтался тряхнув головой Хэлл прервал рассказ. Солнце почти зашло. С реки подул холодный ветер. Герцог Парлелл закутался в накидку и кивнул на город. «Идём. Начинается прилив. А у меня через полчаса ужин с генералом Прево». Они медленно пошли обратно в наступивших сумерках, цепляя сапогами жёсткие прибрежные водоросли. «К тому же», — прибавил дядя, нагибая голову от ветра, — Помимо титула у меня было звание и незапятнанная честь мундира. Отказавшись использовать титул Пардлоу, я также отказался от прибыли с имений. Однако в моей повседневной жизни почти ничего не изменилось, если не считать недоуменных взглядов представителей высшего общества. Большинство друзей остались моими друзьями. Меня по-прежнему принимали в тех домах, где я привык бывать. Но главное, я продолжал заниматься любимым делом. Строил солдат и командовал полком. Что касается тебя, он смерил племянника оценивающим взглядом, от армейской шляпы до видавших виды сапог. Знаешь, проще найти занятие по душе, чем пытаться увильнуть от того, что придет. Вильям остановился и несколько мгновений простоял с закрытыми глазами, слушая плеск реки. и, наслаждаясь пустотой в голове, все мысли вдруг куда-то улетучились. «Допустим», — сказал он наконец, со вздохом открывая глаза. «А ты уже с рождения знал, чем хочешь заняться?» «Мне кажется, да», — задумчиво ответил дядя Хелл. «Сколько себя помню, всегда планировал стать военным. Но вот хотел ли?» «Никогда об этом не задумывался. вот именно подхватил Уильям. Ты родился в семье, где у старшего сына нет другого выбора. Просто тебе повезло, что армейская служба оказалась твоим призванием. Я же с детства был убеждён, что мой священный долг заботиться о фамильных угодиях и арендаторах. Как и ты, я ни разу не задумался, чего хочу на самом деле. Уильям снял шляпу и сунул подмышку, чтобы не унесло ветром. Мне кажется, я не вправе использовать ни один из якобы предназначенных мне титулов. И потом Поражённый внезапной догадкой, он пристально посмотрел на дядю. «Ты сказал, что отказался от герцогских доходов, но это ведь не означает, что ты перестал заниматься имениями, даже если больше не получаешь с них прибыль». «Конечно, нет», — возмутился Хелл и раздражённо, хотя и не без уважения посмотрел на племянника. «От кого ты нахватался подобных идей? Не от отца ли?» «Полагаю, лорд Джон оказал некоторое влияние». — вежливо ответил Уильям. При мысли о бывшем отце в душе всё перевернулось. В последнее время это происходило с пугающей регулярностью. Он никак не мог забыть выражение страха и решимости в глазах Джона Синнамона. Хотя какого дьявола? Со временем всё это сотрётся из памяти. Надо только приложить некоторые усилия, а пока можно лишь отгонять горькие воспоминания. Выходит, Ты не отказался от своих обязанностей, даже не получая от них никакой выгоды. Хотя, по твоим словам, отказаться было невозможно. Неужели Пер ни при каких обстоятельствах не может перестать быть Пером? Нет. По крайней мере, не по собственной прихоти. Не забывай, Перство даруется монархом в знак признательности. Конечно, если Пер впадет в немилость, монарх может лишить его всех титулов. Но даже тогда потребуется одобрение палаты лордов. Пары не любят, когда их благоденствию что-либо угрожает. Они к подобному не привыкли. Ведь в последнее время ни с одним из них не случалось ничего подобного. Саркастически добавил дядя Хелл. Поэтому даже монаршья прихоть не является достаточным основанием для лишения титула. Таких оснований по пальцам перечесть. Единственное, что приходит в голову участие в восстании против короны. Интересно, пробормотал Уильям себе под нос. Однако дядя услышал и пронзил племянника суровым взглядом. Если ты способен пойти на измену и предать короля, страну и семью ради собственной выгоды, возможно, Джон оказался не таким уж хорошим учителем. Не дожидаясь ответа, Он повернулся и зашагал по гниющим водорослям, оставляя на песке бесформенные следы. Уильям решил ненадолго остаться у реки. Он ни о чем не думал и почти ничего не чувствовал. Просто смотрел на течение, которое словно вымывало его утомленный мозг. Эскадрон бурых пеликанов пронесся над водой. Не увидев ничего интересного, белоголовые птицы взмыли ввысь и отчалили в сторону моря. Неудивительно, что людей так манят морские просторы, подумал Вильям с тоской. «Неунылой унылой повседневности, ни навязанных обществом обязательств, лишь безбрежная водная гладь до да бескрайнее небо на целые мили вокруг. А еще скверная еда, морская болезнь и вероятность в любой момент погибнуть от пиратов, взбесившихся китов или чаще всего от разгула стихии. Мысль о китах рассмешила его, а мысль о еде неважно какой напомнил о пустом желудке. Обернувшись, Уильям вскрикнул от ужаса. Пока он занимался ничего не деланием, из кустов выполз огромный самец аллигатора и улегся в паре шагов от него. Крик напугал и разозлил рептилию. Распахнув жуткую пасть, она издала утробный рык, напоминающий отрыжку великана людоеда. Вилей сам не понял, как очутился в центре военного лагеря, задыхаясь и истекая потом. С бешено колотящимся сердцем он пробирался мимо аккуратных рядов палаток, чувствуя себя в безопасности среди привычных звуков. Приближалось время ужина. От походных кухонь исходил густой запах костра, нагретой земли, жарящегося на гриле мяса и томящегося на слабом огне рагу. Голодный как зверь, он добрался, наконец, до отцовского дома. До захода солнца оставалось не менее часа. Летом темнеет поздно. Тревор уже наверняка был в постели. поэтому Уильям старался идти как можно тише, ступая по влажной траве вдоль кирпичной стены. Вспомнив о малыше и неизбежно подумав о его матери, он глянул в сторону увитой виноградом беседки. На скамье действительно кто-то сидел, однако вовсе не амаранта с Тревором или бес. «Гиом!» Примечание. Французский аналог имени Уильям. Джон Синнемон вскочил и ринулся ему навстречу. расшвыривая по гравийной дорожке опавшие листья и виноградины. «Джон, как всё прошло?» При виде широкого сияющего лица индейца Уильям ощутил уныние. «Значит, лорд Грей признал Джона Синнамона своим сыном». «Отлично. Гиом, твой отец — прекрасный, замечательный человек. Тебе так повезло!» «Я... эм... ну да», — озадаченно пробормотал Уильям. «И что он в итоге?» он рассказал о моём отце. Сиinnamon взволнованно сглотнул. «О моём настоящем отце. Его звали Майклм Стапс. Ты его случайно не знаешь? Не уверен. Уильям нахмурился, селясь вспомнить. Хотя имя знакомое, где-то я его слышал. Скорее всего, в далёком детстве. Может, мы и встречались? Cinnamon небрежно махнул рукой. Он был военным, капитаном британской армии. Его сильно ранили в битве за Квебек. на полях Авраама. слыхала о таком сражении?» «Конечно. И что потом случилось с твоим отцом? Он выжил?» «Да. Живёт в Лондоне», — с восторгом ответил синамон и от избытка чувств стиснул Вильяму плечо, едва не сломав ключицу. «Ясно. Полагаю, это хорошая новость». «Лорд Джон обещал отправить капитану стабсу моё письмо, если я решусь написать. В Лондон». Очевидно, этот город казался ему волшебной страной, населенной прекрасными феями. Уильям улыбнулся другу, искренне радуясь за него и в глубине души испытывая стыдливое облегчение от того, что индеец все же не является сыном лорда Грея. Пришлось несколько раз пройтись по двору, слушая подробнейший отчет о беседе. Что сказал Синнамон, что ответил лорд Джон и что Синнамон подумал, когда это услышал, и... «Ты и правда собираешься ему писать?» — вставил Вильям, прервав красочный монолог индейца. «Конечно!» — Синамон до боли стиснул приятелю руку. «Гильом, ты мне поможешь? Подскажешь, что написать?» «Непременно». Вильям вытащил пострадавшую кисть и осторожно распрямил пальцы. «Вероятно, ты хочешь пока остаться в саванне и подождать ответного письма?» Синамон побледнел. То ли от мысли о послании капитана Стапса, То ли от страха так его и не получить да кивнул он с тяжёлым вздохом лорд Джон любезно предложил остановиться у него но мне кажется это будет неправильно я сказал ему что найду работу и сниму комнату оги я так счастлив женари пайкуа -э поверить не могу французский я тоже монами с улыбка ответил Уильям радости нам она передалась и ему только знаешь что «Давай-ка отметим это счастливое событие за ужином, иначе я умру голодной смертью».